Глава девятая Некоторое время Эрнест молчал, медленно моргал рыжими ресницами. Луч фонарика дрожал и метался по бумаге, рассыпаясь в пыль, как рассыпался прежде знакомый и понятный Игнату мир. Это ли надеялся он отыскать в заповедных землях? Ради этого оставил любящую Марьяну? Что теперь открылось ему? Только герб вражеской страны до да затклой заброшенного подземелья. Подумать только, сказал наконец Эрнест. А ведь сколько ходил, ни разу не замечал. Удачливый ты, чертенок!» Помолчал и добавил: "Может, шутка это? Может?" эхом отозвался Игнат и убрал руку. Бумага, кружась, полетела вниз. Ведь если не шутка, то значит одно. Наши земляки на Агерское королевство работали. Но зачем? — Предатели всегда были, — ответил Эрнест и вытер рукавом взмокший испачканный сажей лоб. — Дай дух перевести. Так в жары кинуло. Выпить бы сейчас не помешало. Он с кряхтением опустился на приваленный к стене ящик но прогнившие доски треснули под ним, обломились, и Эрнест провалился в образовавшуюся щель. Взметнулось серое облако трухи и пыли. Ругаясь, на чем свет стоит, Эрнест сучил ногами, с кряхтением хватался за стены. В таком положении он походил на опрокинутого на спину жука, который только беспорядочно шевелит лапками, но так и не может перевернуться. Глядя на него, Игнат разобрал смех. Да что ты, рот, разинул, помог бы лучше, завопил Эрнест, и изверг новый поток ругани, но уже и сам изловчился, оперся ладонями о поваленной клетке и рювком поднялся на ноги. Доски треснули, будто нехотя выпуская его из коварного плена, и рассыпались в щепы окончательно. Вам, чертям только зубаскалить! Набросился Эрнест на парня. «Смотри, живот не надорви! Забыл, как сам в болотах застрял?» «Я-то на болотах!» Хохоча ответил Игнат. «А ты в гнилом ящике! Тоже мне! Искатель сокровищ! Всю тайгу прошел, а в гнилушку попался!» Некоторое время Эрнест угрюмо глядел на Игната, а потом прислонился спиной к стене. И захохотал тоже. «Правда твоя, упроклятая гнилушка!» Эрнес с досады пнул ящик. И тот с грохотом откатился в сторону, подняв новое облако трухи. «Скажу тебе, парень, — продолжил он, — здесь и правда без нечисти не обошлось. Любят они, честно, христиан с пути сбивать, да насмех поднимать». «Постой-ка!» перебил его Игнат. Поглядел лучше сюда. Он присел на корточки и принялся разбирать наваленные доски и щепы. Эрнест между тем отряхивал тулуп от попавшей за ворот пыли. А потому на парня не посмотрел, только весело буркнул. — Что там, очередная гнилушка или письмо из прошлого? — Нет, — ответил Игнат. — Это... «Люк!» Вернее, это был не люк даже, а прямоугольное широкое отверстие в стене на уровне чуть выше щиколотки, прикрытой решеткой. Эрнест подошел, присел рядом. «Я гляжу, тебя черт не просто охраняет, а за руку ведет», — хрипло проговорил он. «Видать, нечистый мне глаза отводил, голову морочил». «А тебе открылся! Везучий ты парень!» «Водка тебе глаза отводила!» — подумал Игнат. Он опасливо глянул сквозь решетку, подсветил фонариком. В тонкой дорожке света пылинки кружились и оседали снежной крупой. Луч уперся в квадратные бока тоннеля. На одной из сторон виднелись уже знакомые Игнату железные скобы. Похоже на трубу воздуховода, сказал Эрнест. Сейчас посмотрим. Не эту ли дверцу наш ключик открывает. Он придирчиво осмотрел поверхность решетки, ковырнул ржавчину и покачал головой. Нет здесь никакого замка. Значит, попробуем открыть так, ответил Игнат и подцепил решетку пальцами. Сейчас помогу. Эрнест подобрал валяющийся неподалеку железный пруд, просунул в щель и налег на него, как на рычаг. «Тяни теперь!» — Игнат дернул. «Еще! И еще!» С натужным грохотом и лязгом решетка откинулась, загрохотала по бетонным плитам. Из распахнутого зева тотчас потянула сыростью и гнилью. «То-то я и думал, неспроста сквозняк гуляет», — пробормотал Эрнест. Он отбросил в сторону пруд и теперь, вытянув шею, смотрел через плечо Игната в разверстую тробу тоннеля. «Протиснемся?» «Должны, рассеянно», — ответил Игнат и добавил задумчиво. «Раз скобы приварены, значит, кто-то эти тоннели обслуживал. А если это и вправду воздуховод, то выход на поверхность должен быть не один». «Правду говоришь», — поддакнул Эрнест. Может, и еще где-то под завалами подобные люки скрыты. Может, находил их кто-то до нас? — Может, — эхом отозвался Игнат и вопросительно поглядел на Эрнеста. Тот усмехнулся немного нервно, сказал, — Так уж и быть, полезу первым. Зажал фонарик в зубах и, перевернувшись на спину, руками ухватился за верхний край, а затем ловко протиснулся в тоннель. Послышался призрачный... Шух, раздавшийся будто бы за спиной. Игнат вздрогнул и обернулся. Обвел коридор белесым лучом фонарика, но ничего не увидел. Не было ни единого движения в застывшем, затхлом воздухе. Только маленькое облачко пыли крутанулось у одной из сваленных клеток. «Сквозняк», — подумал Игнат, — и полез следом. Комплекции он был плотнее Эрнеста, а тулуп только прибавлял объема поэтому Игнад обтер боками все ржавые стены тоннеля. Тот плавно шел на снижение и, наконец, оборвался почти отвесной и непроглядной бездной. Только белое пятно Эрнестова фонарика, маячившее внизу, будто болотный огонек, манил в потаенной глубины и говорил о том, что и там, на дне, есть жизнь. «Здесь тоже решетка!» — крикнул снизу Эрнест. «Можно открыть?» — спросил Игнат. «Попробую». Послышались гулкие удары. Били сапогом о железные прутья. Затем раздались оглушительный грохот и отборная матерная ругань. Игнат заторопился, принялся ловче перебирать руками и ногами и вскоре нащупал под собой не очередные скобы, а только пустоту. Протиснувшись в отверстие, он спрыгнул на пол и снова зажег фонарик и сразу же увидел согнутого в три погибели Эрнеста, потирающего то отбитый копчик, то ушибленное колено. «В следующий раз сам первым полезешь», — буркнул тот. «Зад у меня не казенный. В этих местах мне еще бывать не приходилось. А с тобой ни в одну, так в другую историю обязательно вляпаешься». Игнат промолчал и обвел фонариком помещение, небольшое и квадратное, с прямоугольными железными шкафами вдоль стен. Эрнест подошел к одному, поддел пальцами покосившуюся дверку. Та сразу же поддалась. Внутри оказалось нагромождение щитков и проводов. «Трансформаторная подстанция! Таких и наверху полно, да только проку никакого!» Он несколько раз пощелкал тумблерами, но ничего не случилось. «Уж не ошибся ли, изгнанный из пекла, черт!» С разочарованием подумал Игнат. «Никаких тебе чудес! Ни мертвой воды, ни тайников, лишь труха и запустение!» «Ладно, идем дальше!» Словно прочитав его мысли, сказал Эрнест и двинулся к выходу. «Посмотрим!» «Будет ли применение нашему ключику на этом ярусе?» Он потянул ручку на себя, и дверь нехоть распахнулась. Что-то упало с глухим стуком, как падает молодое, подрубленное топором деревце, и последующий за этим дробный стук вызвал в памяти Игната звук осыпавшихся яблок. Так ребенком он обтрясал склоненные ветви, и округлые красно-желтые шары скакали и подкатывались под ноги. Уже спелые, уже натреснутые от удара. «Бери и ешь!» Только теперь это были не яблоки. Игнат отступил, налетел спиной на трансформатор и застыл, опутанный страхом, как невидимой паутиной. Рядом вздохнул и тихо выргался Эрнест. Луч фонарика, выхватил из мрака россыпь желтоватых костей. У самой двери юлой крутанулся череп, опрокинулся, приоткрыл в усмешке черную трещину рта и уставился на Игната провалами глазниц. «Зараза — Зараза! — пробормотал Эрнест. Фонарик записал в его дрогнувшей руке. Игнат глубоко вздохнул и подумал. — Это только кости, старые кости, которые теперь никому не причинят вреда. Он отлепился от коробки трансформатора и суеверно переступил через подкатившуюся под ноги лучевую кость. В отличие от Игната, Эрнес не питал уважения к почившим. Досадливо наподдав череп мыском сапога, он выругался снова. И вдруг наклонился и поднял что-то, лежащее у самого порога. «Маузер!» — прокомментировал он и со значением глянул на спутника. «Чуешь?» Игнат крепче перехватил фонарик, скользнул лучом по полу, стенам, по двери, испещуренной мелкими оспинами, которые Игнат сначала принял за ржавчину, а теперь ясно понял — это следы от пуль. «Здесь шла перестрелка», — сказал он вслух. Эрнест мрачно кивнул, покрутил Маузер в руках, несколько раз щелкнул спусковым крючком, но патронов в магазине не оказалось — да и ржавчина постаралась привести оружие в негодность. Время не щадило ни людей, ни вещи. И Эрнест вскоре отбросил пистолет, вытер испачканные ладони от улуб. «Не мудрено», — сказал он, «когда эгерских солдат с насиженного места гнали, те бежали, что зайцы, а этот, видать, не добежал». Он ухмыльнулся, перешагнул через кости и окликнул Игната. «Ну...» «Долго на мертвяков любоваться решил? Может, впереди еще сотни таких поджидает?» Игнат шагнул следом, на какое-то время задержавшись возле скелета, в ребрах которого запутались истлевшие тряпки. Шейные позвонки оказались сломанными. «От удара Эрнеста», — решил Игнат, следом за проводником протискиваясь в дверной проем, и сердце сжалось от дурного предчувствия. Это был тот самый первобытный страх, появившийся однажды в глубокой древности и засевший в генетической памяти человека. Страх тьмы, из которой приходит опасность. Страх неизведанного, страх смерти. Это тянущее чувство появилось сразу, как только Игнат почуял запах. К уже знакомому тяжелому духу прелости и пыли примешивался еще один – резкая вонь медикаментов и химических реактивов. Так пахло в маленькой лаборатории, оборудованной Марьяной для смешивания различных фармакологических препаратов. Но здесь почти физически ощущался. И казалось, что через некоторое время им пропитаются и волосы, и одежда. Рядом закашлялся Эрнест, но Игнат не смотрел на него. Стоял как вкопанный, и во все глаза — глядел в большое, возникшее на пути зеркало, и не узнавал себя. Сморщенное лицо с проваленным носом, губы, оплывшие свечной агарок, приоткрывали кривые заостренные зубы, столь же частые, как забор в родной салоне. Глаз был только один, остекленевший, мутный, подернутый болотной ряской и мелкой сеткой лопнувших капилляров. Второй же скрывался за наплывшим уродливым веком, которое свисало на щеку, будто оборванная штора в покинутом доме. Вместо волос всю поверхность черепа покрывали бугры и наросты, похожие на рога. Игнат покачнулся и отступил. Фонарик задрожал и чудом не выпал. Луч света скользнул вбок, на мгновение ослепив Игната бликами, отраженными от стеклянной поверхности. И тогда он понял: перед ним не зеркало, а большая, в человеческий рост колба. Она стояла на металлическом постаменте и была доверху наполнена желтоватой жидкостью, в которой плавало существо, принятое Игнатом за собственное отражение, и так напугавшее его поначалу. Оно было мертво, мертво и заспиртовано. Подобных ему уродцев Игнат видел в естественно-научном музее, куда выезжал от интерната с экскурсией. Всего лишь экспонат, выставленный на потеху публики. «Значит, правду чистильщики сказывали», — раздался над ухом хриплый голос Эрнеста. «В форсе запрещенные эксперименты ставили. Нехорошие эксперименты. Евгеникой занимались». Он помолчал и хмыкнув, добавил. «Да и что ж хорошего, когда такая рожа!» Фонарик снова осветил скрюченное тело уродца и скользнул дальше. Веером рассыпались блики, запрыгали по комнате, отбросили на стены бесформенные тени. Игнат вздохнул, набрал полные легкие резкого, наполненного химикатами воздуха и закашлялся, сплюнул на пол кисловатую слюну. «Говоришь, впереди еще сотня таких поджидает?» Осившим голосом спросил он. «Да здесь их не сотня, а целый легион!» Зажав фонарик в нетвердой руке, Игнат медленно побрел мимо рядами выстроенных колб, разбитых и целых, маленьких и больших, наполненных желтоватой жидкостью. Внутри плавали чудовища, лишенные жизни и разума сгустки изуродованной плоти. Словно некий скульптор в попыхах соединил комья раскисшей глины, рассеянно наметил глаза и роды и махнул рукой — сойдет. И оставил полчища своих адамов гнить на глубине, где ни одна живая душа не найдет их и не познает уродства, на наспех жизни. А увидит только деревенский дурачок, но никогда не расскажет об увиденном, кто дураку поверит. Чудовища улыбались Игнату мертвыми ртами, так напоминающими акулий о скал Нави. Позеленевшие купола выселись над каждой колбой, будто над гробия, и все они соединялись между собой сплетением проводов и труб, и на каждой, будто насмешка над Игнатовой верой, был выгравирован символ корпорации Форса — птица с человечьей головой а над всем этим языческим капищем, над мраком и сгустением, тускло поблескивая патинированной медью, через весь купол шла витая надпись. бо на мен по слогам прочитал Игнат. «С добрыми намерениями», — эхом отозвался вставший рядом Эрнест. «Это на латыни, еще со школы помню». Наверное, их девиз «Добрыми намерениями дорога в пекло вымощена», пробормотал Игнат и двинулся дальше. Ряды с колбами закончились, и темная зала превратилась в перегороженный металлическими шкафами лабиринт. Здесь также, как и на верхнем ярусе, скрипела под ногами обвалившаяся побелка. Подошвы давили мозаичные крошево стекла. То тут, то, то там, на стенах и шкафах виднелись пулевые отверстия. На выщербленных стенах не то ржавчина, не то засохшая кровь. Повернув направо, Игнат понял, что попал в тупик. Дорогу преграждал поставленный на попа стол. Подле него лежал еще один скелет со сломанной шеей. Позвонки оказались раздроблены, будто великан сжал крепкие пальцы вокруг горла несчастного и не спас его верный Маузер, валяющийся теперь в грязи и пыли, как никому не нужная использованная ветошь. «Что произошло здесь?» — подумал Игнат. «Если шли бои, то почему люди умирали не от пуль, а вот так?» Он посветил фонариком вниз, разворошил ногой кипу бумаг и пресс-папье, выполненные в виде спящего тигра, словом, то, что смели со стола и заметил кое-что, чего не разглядел раньше. Тетрадь в твердом переплете с уже знакомым изображением птицы на обложке. На лицевой части было выведено кириллицей. Начато июль 2008 года. А ниже. Окончено и больше не написано ничего. Игнат поднял тетрадь с пола. Обтер рукавом от пыли и пролистал. Она была заполнена на две трети. И там, где виднелась последняя запись, засохло большое бурое пятно. Но Игнат все равно сумел прочесть слова, выведенные размашистым и не очень аккуратным, но все равно различимым почерком. «Простите нас, погибшие! Простите, выжившие! Добрыми намерениями, вымощена дорога в ад, а мы заблуждались и в заблуждении своем сделали работу за дьявола».